Глава 14. Я думал, она живет на окраине, удивленно произнес я, когда мы с Ларой миновали въезд в город. Зимний день заканчивался рано. Вот уже солнце плавно заходило за горизонт, когда мы выдвинулись в сторону дома милославы. Я бы мог подождать прихода рыжеволосова чтобы он нас перенес, но по себе помнил, что не могу открывать арку портала. Возможно, он тоже не может. В прошлый раз я не засек самого перехода, но арки точно не было. Полагаю, он перемещается таким же образом, что и я. А может, просто успокаиваю себя, не желая признавать глупость поспешного решения. Переместившись в княжество, мы с Ларой быстро нашли машину, которую ей одолжили друзья. Старая колымага давно прогнила до последнего болтика, неся на себе следы небрежного ремонта. Те части, что начинали сыпаться от ржи, просто заваривали куском металла. Транспорт издавал звуки огромного издыхающего животного, безбожно чедя дымом из выхлопной трубы. Я расположился на переднем сиденье, милостиво разрешая даме вести. Слава богу, в грузовичке были сиденья, А то я сперва подумал, что мы поедем на деревянной лавке или табуретках. Окна только спереди. Весь кузов сзади обварен в целях экономии такого полезного ресурса, как стекло. Сквозь мутное лобовое с трудом проглядывалось колея дороги, сливаясь на фоне снежной пустыни. Доспех я снимать не стал, поэтому автомобиль коренился на мою сторону. И нет, это не от веса доспеха, просто пружины амортизаторов по состоянию были немногим лучше, чем все остальное. В общем и целом, я сидел и считал секунды до того момента, когда мы наконец-то доберемся, согласившись на поездку только потому, что полагал, что Милослава живет в черте города. Ранее было сказано, женщина чуть ли не отшельник, но жить за городом – это крайне безрассудно, тем более в непосредственной близости леса. Если не схарчат выходцы из другого мира, дело могут завершить земные, измененные эфиром звери. «Ты думал, я шутила, когда рассказывала про нее?» Напомнила мне Лара. «Местные боготворят Милославу. Целители в такие места не особо лезут. Каждый из них ценен. Ты бы знал, сколько раз местные своры пытались перевести ее в город. И самим легче, и ей безопаснее. Но нет. Милослава упрямая, живет у леса, который год». «А который, собственно, год?» Спрашиваю мимоходом, затаив дыхание. «Вроде бы и четвертый, точно не знаю». Вообще про нее мало что известно. Местные, когда оказываются тут, быстро спиваются, алкоголь развязывает языки, каждый знает про каждого. Кто бежал от приговора, кто от безработицы, кто-то задолжал нечистым на руку людям, вариантов много, но попавших сюда не преследуют. Государству это не нужно. Зачем? Если придурок сам загнал себя в тюрьму, отсюда только на тот свет. Даже криминальные воротилы большого города не имеют тут власти. Все стоят горой за своих, иначе не выжить. А как ты тут оказалась? Решил я разузнать побольше, пока представилась такая возможность. Это долгая история. Отмахнулась она. До кромки леса еще ехать и ехать, особенно на этом дерьме. Рассказывай. Я мысленно потер ручки. Просканировать эмоции Лары не было возможности, поэтому она легко могла рассказать мне любую версию трудно жить, когда ты одарен. Любого одаренного так или иначе используют в своих целях. Кланы, государства, простые люди. Кроме обычных людей существует еще несколько уровней жизни. Например, криминал, который с каждым годом только растет. Ходят слухи, что некоторые группировки уже оседлали большинство родов за 50, и это я про места, а не возраст. Хотя... С таким бурным ростом не исключена и возрастная градация. Если это правда, плохо придется императору. Пока он мечтает о полной власти над родами, на арену выбирается еще один весомый противник, быстро набирая массу. Также на одаренных имеют виды сами пресловутые рода, алчности, жажда, нажива которых порою превосходят все человеческие рамки. Не стоит исключать государственный аппарат, вечно бьющийся против всего, что не служит его интересам. На каждом уровне нужны маги. Как ресурс для изготовления артефактов, охоты, защиты, атаки. Магия упрощает жизнь уже сейчас, а как она станет популярна, когда массово начнут изучать глифы? Общаясь с девушкой, я радовался тому, что не могу использовать силу. Мне придется поверить на слово. Это как первый секс, новые и будоражащие ощущения. Лара какое-то время молчала, хмурила брови, на красивом лице поселилась задумчивость. Не став давить, я уже потерял надежду услышать ее историю, когда она заговорила. В детстве я не интересовалась у отца, почему мы тут. Хоть и помнила нашу жизнь в городе. В Москве? Нет, отец говорил, что мы приехали с Новгорода. Неожиданная информация. Всегда почему-то думал, что Герман перебрался в это место из Москвы. Это ближайший княжеству город, чего не скажешь о Новгороде. Какого должны быть масштаба проблемы, если он так глубоко забрался с ребенком на руках? «Большие», — стрельнула глазами в мою сторону девушка, на секунду оторвавшись от дороги. «Читаешь мысли?» С подозрением посмотрел я, чем вызвал мелодичный смех. «Все на твоем лице написано. На самом деле все просто». Отец один из тех, кто стоял во главе движения против императора. Видимо, на моем лице отразился весь шок от услышанного, потому что девушка снова рассмеялась, кинув мимолетный взгляд. Я думал, заговоры и интриги начались намного позже, император переехал в Москву не так давно. Они были всегда. Просто в Новгороде все не так просто. Аристократы там помешаны на власти еще сильнее, чем где-либо. Не думал, что наш правитель особо против усиления родов. «Он давал им свободу», — утвердительно кивнула Лара. Но затем рада раскололись. Самые амбициозные создали альянс, начались убийства. Обезглавив верхушку мятежников, император уехал в Москву, оставив верных людей подавить остатки бунтовщиков. «Интересно, насколько успешно». «Не знаю, никогда не интересовалась политикой», — поморщилась девушка. «Отца это не привело ни к чему хорошему. Это опасное дело». «Любое дело опасно. Но оружие служит во вред только в руках плохого человека, а власть — это оружие». «Ты идеалист. Знаешь об этом?» «Догадываюсь». «Почти приехали. Вот в том закутке стоит дом Милослава». Мы приближались к лесной полосе, но здания видно не было. Повернув вправо, проехали вдоль растущих великовозрастных деревьев, порядком измененных энергетикой развернувшихся неподалеку порталов в другое измерение. Вскоре стал виден двор, а затем из леса показался и сам дом. Постройки расположились в своеобразном кармане. В прямой видимости от добротного двухэтажного дома яркими пятнами в наступающей темноте виднелись врата. В окнах дома горел свет, хоть нигде и не виделась линии электропередач. Может, генератор? Выйдя из машины, с хрустом примял снег всем весом своего тела в броне. Вокруг стояла тишина. Небольшой дворик был огорожен двухметровым забором, за которым просматривался только второй этаж сложенного из бревен домика и его крыша. В глаза бросились громадные следы лап вокруг. Они опоясывали, расходились влево и вправо от ворот, скорее всего опоясывая всю усадьбу. Каждый из отметен в длину сантиметров тридцать. След увенчан отверстиями от когтей, но забор цел. На всякий случай скользнул внутрь ядра, проверяя энергетическую наполненность. Могут объявиться владельцы следов, не хотелось встретить их с пустыми руками. Лара не вышла из машины, дождавшись, пока ворота со скрипом откроются. Неудивительно, в такой тишине наше передвижение было слышно от самого города. Движок грузовика взвизгнул, будто в последний раз, толкнув машину внутрь, где спокойно замер, мигнув фарами. «Что-то вы поздновато!» — с укором протянул рыжеволосый парень, закрывая назад створки. Теперь я мог рассмотреть его более внимательно. Высокий, моего роста, атлетичное телосложение под простым вязаным свитером и джинсами. Глаза серо-голубые, волосы на тон светлее моих, Черты лица правильные, нос с небольшой горбинкой явно перебит. Глянув вокруг и ничего не ответив, увидел, как с деревянного крыльца спускается его сестра. Одеты они были одинаково, разве что парень выше на голову. На лицо ничего особенного, красивое, картину портит настороженный взгляд. «Разве тебя не учили называть свое имя перед тем, как начинать разговор?» — спросил я, смотря на реакцию парня. «Что тебе с моего имени?» С вызовом спросил он. «Банальная вежливость», — поднимая руки. «Ты меня знаешь, а я нет». Эмоции парочки рыжеволосых били фонтаном, несмотря на кажущееся спокойствие девушки. От такого потока меня чуть не захлестнуло. В парне преимущественно гнев и презрение, в девушке тревога. «Не ругайтесь, прошу вас». Из дома вышла Милослава. «Мирослав, Кира, мы всегда рады гостям». На плечах женщины покоился платок, сама в платье, тканый верх и кожаная юбка, на ногах теплые чулки и ботинки. Волосы убраны в корзинку, жестко закреплены на голове, пары пряди обрамляют лицо. Волосы темно-рыжие, прямо как у меня, но лицо абсолютно чуждое. В эмоциональном плане глухо, серая стена из шумов, как на неловящем сеть телевизоре. Тебе не рады. Буркнул Милослав, толкнув меня плечом, но сказал это так, чтобы не слышала мать. Впрочем, не было плевать. Парнишка также тихо зашипел, потирая отбитое плечо. Что удумал, толкнуть меня в полном доспехе? Что за детский сад? На что он злится? Я вижу его максимум в четвертый раз, а говорила того меньше. Идемте в дом, пригласила целительница. Мы с Ларой вошли внутрь, следом за детьми Милославы. Сама женщина зашла следом, закрыв дверь. В доме нас встретила прихожая. На стене висела пара доспехов, верхняя одежда и скрепленная шнурками обувь. Доски и бревна внутри обработаны наспех, никакого покрытия, отчего в воздухе витает аромат леса. Этому в большей мере способствует мох, забитый в стыки между бревнами, из которых построен дом. Если само дерево уже давно высохло и село, Стены конопатили совсем недавно, отчего и появился запах. Я переминался с ноги на ногу, стряхивая налипший на ноги снег. Пара движений и небольшое кинетическое усилие убирает лишнее. Лара поступила проще, от нее понесло теплом, а снег на ботинках моментально обратился в воду. Отметил про себя, как хорошо Лара оперирует магической энергией. Разуваться никто из нас не стал. Непонятно, чего ждать, а бегать от моего разгневанного отца босиком — не лучшая идея. Сами жители дома порядочно сняли обувь, выставив ее на небольшой подставке из ветвей сосны. «Разве тебя не учили разуваться?» — подколол Мирослав, ехидно добавляя. «Банальная вежливость». «Так, вы оба идете за дровами», — сверкнула глазами мать, отчего дети понурили головы. «Но у нас достаточно, это не обсуждается». Рыжих, как ветром, сдуло. Только и увидел, что они взяли куртки и вышли. «Тебе тоже придется погулять, девочка», — обратилась к Ларе. Спутница вопросительно посмотрела на меня, утвердительно кивнув, я подтвердил приватность разговора. Лара нехотя вышла следом за исчезнувшими детьми Милославы. Следуя за хозяйкой, попал на кухню. По пути увидел приоткрытую дверь в спальню и лестницу на второй этаж. Освещение было магическим, под потолком висели шары света, небольшие, всего с мой кулак. «Где отец?» — настороженно спросил я, когда сел за небольшой стол. Кухня не поражала роскошью. Очаг был рукотворным, никакими электроплитами или бензиновыми горелками не пахло. Металлическая посуда, засушенные травы, ягоды, грибы. И если в коридоре пахло просто лесом, тут пахло летним лесом. Дверь на кухню была прикрыта. Вот почему мы не почувствовали запах ягод на входе. От очага тянуло теплом. В щель дверцы можно было видеть крупные угли. Милослава пододвинула вычищенный до блеска алюминиевый чайник с края плиты на середину, после чего села напротив. Какое-то время женщина просто смотрела на меня, немного нервируя, особенно в свете заданного минуты ранее вопроса. Из раздумий ее вывел засопевший чайник. Хозяйка встала, чтобы достать пару кружек. В посуду что-то полетело, какие-то травы, затем все было залито кипятком. Передо мной опустилась одна из кружек, вторую Милослава взяла в руки, грея ладони, хоть в комнате и было очень тепло. «Твой отец сейчас спит», — начала она. Было видно, что каждое слово дается непросто, поэтому я не торопил. Главное было выяснено, обострения конфликта с отцом сейчас не будет, значит, время поговорить у нас есть. Я не стала его выводить из лечебного сна, хотя он давно здоров. Хотела сначала послушать, что же произошло. Характер ран дал многое, но не всю картину. Пожав плечами, начал рассказ. Скрывать ничего не стал. Как бы то ни было, это моя родная мать. Единственное, опустил некоторые детали. Таким образом, Романовы оказались наказаны, они полностью уничтожены. Отец не вынес горя, а не я его приложил. Собираясь исповедаться, с удивлением заметил, что рассказал только то, что мне было выгодно сейчас. Напряжение последних суток не отпускало. Мозг работал в разогнанном режиме. «Ольга не отступит, я это точно знаю», — покачала головой Милослава, как только я закончил. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Дам тебе один совет. Ни в коем случае не думай, что понимаешь ее, она непредсказуема». «Спасибо, я учту». «Что за игры в молчанку?» «Я не мог сейчас рассказать Милославе всего. Состояние отца напрямую зависит от этой женщины, и я сейчас не про тело. Что сказать матери, увидев ее через долгие годы? Мама, я всех убил?» И такая безумная улыбка в стиле особо опасных преступников. Только она сейчас может заполнить пустоту в сердце отца. Мы неловко замолчали, смотря каждый в свою сторону. «Но ты же не для этого выставила мою подругу». Подтолкнул я. «Да, можно и самому начать разговор. Но я чувствовал какую-то детскую обиду за то, что она исчезла». Ввести в этом диалоге?» «Нет». «Прости». Снова минутная пауза. Я переваривал такое простое слово, а Милослава смотрела куда угодно, только не на меня. «Кто эти дети?» Спросил я. Плечи женщины опустились. Она правильно все поняла, я не мог ее простить. «Это твоим брат и сестра», — удивила она. «Когда все случилось...» Это долгая история, там присутствовала Ольга Романова. «Но это неважно. В общем, когда я якобы умерла, то была беременна». «Мои эмоции были написаны на лице», — как бы заметила Лара. «А точнее, одна эмоция — скепсис». Даже пятилетний ребенок мог посчитать, что такое невозможно. Слишком взрослые дети, и если они мои ровесники, то немного младше. Я же говорю, все непросто. Попыталась сформулировать Милослава, а затем неожиданно спросила. Ты знаешь, что я была пиявкой? Это такие люди, можешь не объяснять, я знаю. Боюсь, ты не понимаешь. Я обладала даром, но во мне зрела чернота. Так я назвала данный феномен. Это как дыра в груди, постоянное чувство голода в энергетическом плане. Но самое главное в том, что болезнь начала прогрессировать. С каждым днем силы утекали, я слабела. «Поэтому ты повернулась на изучение врат», — догадался я. «Не буду спрашивать, откуда ты знаешь. Но в целом верно. Я нашла несколько способов. Попробовав каждый из них, практически отчаялась найти выход. Пока не поговорила с Владимиром. «Дедушкой?» «А вечер перестает быть томным». «Да», — кивнула она. «Он дал мне несколько советов. Он очень внимательный». «Был». Ш «Что?» — сбилась Милослава. «Я говорю, был. Владимир погиб. Уже достаточно давно». «До вас эти новости должны были дойти. Мои похождения, помню, тут пользовались спросом. Доставка не страдала». «Не понимаю», — нахмурила женщина. Должно быть, это потому, что я была занята последнее время. Никто тут не знает, что между мной и фанвизинами есть какая-то связь, поэтому и сообщить некому. Со вчерашнего дня вообще не была в городе, после того, как Костю принесли. Отец тебе потом все расскажет, даже более того. Вздохнул я. Тут дверь в прихожую открылась, из коридора послышался взволнованный голос Мирослава. «Мама! Дружок пришел!» Мирослава посмотрела на Сеферон, видимо, сверяя время. «Но еще рано...» «Он ранен!» — открыл дверь на кухню Рыжий. За спиной маячила его сестра и Лара. Если оба подростка были взволнованы, то Лара смотрела на меня дикими глазами, словно увидела Центуриона во плоти. Женщина тут же встала, следуя за подростками. Я собрался остаться, но меня подхватила за локоть дочь трактирщика со словами «Ты должен это увидеть!»